скомандовала Зиночка. Егерь посмотрел, и Митя заглянул в его глаза. Они были без мысли, мутные, как с большого-большого перепоя, жидкие глаза, а зрачки тонюсенькие. Увидел шприц и побледнел. Здоровенный мужичина – Брал медведей, от одного из них три полосы на левом боку, а испугался. «Все-таки добрались?» — спросил он. «Не надо бы, ребята, а? Не надо это. Зачем? Разве я виноват?» «Ты, Полваныч, не суетись, не гоношись, ладно?» — упрашивал шеф Никитин. Ему показалось, что Павел Иванович собрался сопротивляться. А если тот и правда собрался, то это будет серьезно. Справиться с таким медведюшкой, ой, как нелегко. «Не стыдно, быстрых!» — укорила добрая Зиночка. «Такой большой, такой смелый и умный, и на тебе!» Я же просто уколю, чтобы тебе стало хорошо. Уколю, и ты уснешь. Ты ночь спал? Нет, вот и устал. Надо отдохнуть, отдохнуть надо, — приговаривала она. И Павел Иванович вскоре после укола прямо на глазах начал никнуть, обмекать, И скоренько спал уже сном младенца. «А чего это у него, Зиночка? Ничего особенного, пройдет!» «Психоз!» — почти профессионально поинтересовался Никитин. «Психоз!» Тогда Митя не придал значения словам, «Успокойный, что все пройдет!» А оно оказалось вон как. Оказалось, что теперь Павлу Ивановичу Быстрых нельзя лечиться препаратом, который, откладываясь в печени, сторожит решившего бросить пить. Если он выпьет хоть стопку, препарат вступит в реакцию. И от этой реакции ничего хорошего ждать уже не придется». И врачи, ответственность за то, что случится, на себя не берут, а берут только расписки с больных перед тем, как начать давать им порошки. Под страхом смерти. Вот на какую крайность вынуждена идти медицина, чтобы избавить человека от тяги к спиртному. Теперь же, после отмены этого лечения, Павлу Ивановичу Быстрых Оставалось надеяться только на себя. «В глухомань бы податься, что ли?» Размышлял он, в забывчивости загудев пароходно. «Не дадут покоя, знаю их». «Жену проси отвадить всех просителей и носителей!» Шепотом посоветовал Митя. «Жену!» — хмыкнул егерь. «Жену я и сам обманул как хошь. А уж если я умел, другой тоже сумеет. Вот хорошо наладилось же, нельзя и баста, Не пью и не тянет». Я от того баловства, что иные будто лечатся, А сами врачей обманывают, не одобряю. Не хочешь, нечего и ложиться, место занимать. Может, кому-другому край надо, а места нет, Как вот мне было надобно. Пал Ваныч повздыхал, поворочился и снова — «Эх, черт! Что же делать-то, Митрий? Хоть ты посоветуй!» «Кто это у меня тут вольничает? Кто не спит? Кому сульфазину захотелось?» Проскрипела дежурная сестра. «Это надо быть таким занудливым человеком, чтобы даже шепот получался скрипучим!» Пухов и быстрых, вижу, совсем разбаловались. То читают, то разговаривают. Митя и Палваныч притихли сусликами, мышками подпольными, тараканами запечными. Кто они перед всесильной дежурной сестрой? Писк только, в раз испробуешь сульфазина или чего похоже, будешь ходить дурак дураком, то ли от лекарства, то ли от болезни слова толком не способны промычать. И вообще, где то четкая грань, что отделяет обиженного, взвинченного и настойчивого от шизофреника или другого душевно больного? Вредена сестра постояла, угрожающе помолчала и ушла. «Чтоб не гу-гу, ясно?» Митя прошептал соседу покойки. «Завтра поговорим, время есть, придумаем, спи». В зарешеченный мир пришла еще одна ночь – Измученные, изломанные души обретали короткий покой, дурманный, тяжелый, но лучше такой, лекарственный, чем никакого.